Глава шестая Максим Ненавижу провинцию. Грязно, тоскливо, уныло, как на похоронах. А еще слишком бедно. Я к другому привык. С детства в бабле варился. А теперь вот приходится отрабатывать отцовскую благодать. Долг чести. Обязанность каждого уважающего себя сына. Здание администрации, наверное, единственное в этой дыре, что выглядит цивильно. Да и то не фонтан. Прямо у центрального входа разлилась огромная лужа. Я киваю в ее сторону помощнику, имея в виду, что нужно убрать. Плевать как. Высосать, вычерпать, лишь бы глаза моей этой гадости не видели. Он торопливо делает пометку в блокноте. Уже на входе меня встречает миниатюрная блондиночка. Бобенка широко улыбается и готова из трусов выпрыгнуть, лишь бы мне понравится. «Максим Борисович, добро пожаловать!» «Надеюсь, вы хорошо добрались?» «Нормально», — сухо отвечаю ей. А Таня унывает. Она продолжает о чем-то оживленно вещать, но я не слушаю. Мне на ее слова с высокой горы плевать. Я сюда приехал новые порядки наводить, а не вникать в старые. Когда отец объявил о своем решении отправить меня сюда, я был в ярости. Не помню, что когда-либо настолько злился. Я в тот момент готов был из кожи вон вылезти, лишь бы откреститься от этого решения. Но батя оказался непреклонным. Сказал, что кроме меня больше на эту роль направить некого, и что любой мужчина из нашей семьи должен доказать, что чего-то стоит. Хотя он и так прекрасно понимал, что стою я побольше некоторых. Помимо контроля за частью отцовских активов, я расширяю собственный бизнес, участвую в благотворительности. «Жертвую деньги мишкам, детишкам и прочим божьим созданием. Знаю, старик в этом дивном месте преследует свои особенные цели. Чхал он и на городишку, и на его жителей». «Да не кисни!» — со звонким шлепком стукнул меня по плечу Пашка. «Говорят, за двести километров от Москвы красивых баб паханное поле». «Ага, вспоминаю его слова». Одна из них сейчас как раз пытается соблазнить меня умными фразами, вылетающими из ее маленького ротика. Но, думаю, нам обоим понятно, что у него может быть и более приятное применение. Руководители отделов уже ждут в конференц-зале. Не унимается блондинка. «Как зовут?» Перебиваю ее. «Екатерина Михайловна!» «Зайдите ко мне...» Бросаю на малышку оценивающий взгляд. — Катя, после совещания. — Конечно, — смущается девушка. — Как скажете. Я уверенно распахиваю дверь переговорной. На меня тут же устремляется не менее десятка пар глаз. Новые подчиненные подскакивают на ноги. Бегло осматриваю присутствующих. То, с чем придется иметь дело. Воять послушных овечек, змеек пляшущих под мелодичную игру моей волшебной дудки. Особенно привлекает внимание одна деваха. Самая молодая. Сидит по правую руку от кресла, что приготовили для меня. Помощница, что ли? А Катя тогда кто? Глазище вытаращила, как блюдца, Точно смерть свою во мне увидела. Но глаза красивые, выразительные. маньят, Интеллектом блещут. И будет во мне что-то давно уснувшее. Не могу понять. А когда девчонка опускает взгляд в пол, точно распечатывает давно забытые воспоминания на просторах моей памяти. С нотой грусти. Но я быстро переключаю внимание. Сегодня уже нашел подружку на вечер. А это пусть ждет своей очереди. Представляюсь. Разъясняю банальную административную чушь. Они все это хавают, хлопая ушами. Мне задают несколько примитивных вопросов. Отвечаю так, чтобы показать свое превосходство. Огромную пропасть между нами. Отец вкратце рассказал, как тут все устроено. И эту систему нужно ломать. Определяю общий план и задачи. Пока без конкретики. Буду каждого вызывать отдельно и говорить тета а тет Хотя... Один вопрос можно будет порешать сразу. Приглашу-ка я к себе в кабинет... Несколько необходимых для этого кадров. И да, где мой кабинет? Надеюсь, хоть там не так сильно воняет прошлым веком. Ксения. Выбегаю из конференц-зала самый первый. Со мной такого никогда не было. А тут думала, что задохнусь от нехватки кислорода, пока этот наглый, напыщенный индюк закончит свою речь. Я ведь его даже не слушала. Изо всех сил старалась держаться, чтобы не показать, насколько кипит все внутри, как органы подскакивают от волнения и тревоги. Мне казалось, что я переросла эти тупые чувства, что сумела заглушить неприятные воспоминания и любовью к своим девочкам. Но я ошиблась. И теперь мне хочется выйти от обиды за себя. Ведь я столько преодолела, столько вытерпела, чтобы сейчас быть на этом кресле, начальником юридического отдела чтобы выкорчевать из себя ту наивную простушку из провинции. А потом, от одного только взгляда, Максима Вольцева, я вернулась в прошлое на пять лет назад. Снова оказалась с ним на кухне, где он прямо и открыто заявил, что я лишь одно из его безликих развлечений. Уверена, этот человек и имени моего не запомнил, а ведь я в ту ночь отдала ему всю себя. Без остатка. А он просто забрал это, а потом вышвырнул за ненадобностью. Главное — не заплакать. В моей жизни больше нет места слезам. И не будет. Обещаю. Залетаю в отдел и прячусь в своем кабинете, невзирая на заинтересованные взгляды коллег. Нужно успокоиться. Взять себя в руки и начать работать. Работу ведь никто не отменял.